индивидуализация, от латинского individuum, нераздвоенный, нерасчлененный. Художественный способ воспроизведения существующих сторон действительности через неповторимые, индивидуально самобытные характеры, образы. Стремясь в особенном видеть всеобщее, Гёте, художник реалистически убедителен там, где с одной стороны удается избежать своеобразной аллегоризации, когда индивидуализация оказывается лишь иллюстрацией всеобщего, с другой стороны преодолеть соблазн голой типизации, при которой персонажи рискуют выглядеть ходячей схемой, рупором определенных идей. Индивидуализация – характерно не для всех типов искусства, но для ряда школ и направлений, для реализма особенно, не просто желательно, но необходимо. Здесь общее, существенное, типическое должно просвечивать через глаза, лицо, характер, психику персонажа. Индивидуальность в искусстве неповторимое своеобразие личности художника, особая форма его бытия и деятельности. Индивидуальность в искусстве подразумевает самостоятельность мышления, цельность мировосприятия, нестандартное видение реальной жизни, все, что выделяет творца лица общим выражением. Творческая индивидуальность в искусстве как правило, имеет мало общего с оригинальниченьем нарочитым желанием казаться не таким, как все, хотя это и встречается в художественной среде. Подлинная оригинальность и глубина, истинный масштаб художника определяются многим, направленностью и силой его таланта прежде всего. Важно помнить, что первичным условием формирования внутреннего авторского мира Чувство свободы творческого самостояния являются неповторимые проявления натуры. Без четко выраженной индивидуальности в искусстве художник немыслим. Инсталляция. От французского «installer» – устанавливать, расставлять. Одна из форм современной выставочной практики. Пространственно-композиционное размещение экспонатов, как правило, предметов авангардного искусства, артефактов, нередко дополняется музыкальным сопровождением, видеозаписью, элементами перформанса и тому подобным. Институты культуры. Латинское institutum устройство, установление, порядок. В наиболее общем понимании – совокупность организаций и учреждений, обеспечивающих развитие и функционирование художественной культуры в обществе, ее воспроизводство, распространение, изучение и т.д. Каждый социум создает свой набор институциональных инструментов для организации и регулирования культурной жизни. В современном обществе к институтам культуры относят арт-объединения, союзы, ассоциации, призванные способствовать индивидуальному и коллективному художественному творчеству, исполнительские коллективы, театры, оркестры, ансамбли и другое. Учреждения, специализированные на хранении и пропаганде восстановления произведений памятников искусства, музеи, галереи, реставрационные мастерские, художественно-производственные комплексы, кино и телестудии, художественно-ориентированные средства массовой информации, в том числе газетно-журнальные издательства, книжные дома, систему подготовки кадров, специализированное учебное заведение, научно-исследовательские учреждения, бизнес-организации культуры. Особое место в этой системе занимают общественные и государственные органы, в той или иной форме осуществляющие административную регуляцию культурной жизни национальных или региональных масштабах, путем ее общего и специального планирования, разработки культурной политики, подготовки культурных программ. Помимо организационно-учрежденческих форм, В качестве институтов культуры следует рассматривать также структурно-регламентационные нормы, определяющие устойчивую систему социокультурного поведения и действия. Они опираются на такие институты, как рыночные отношение, свобода творчества, художественная критика, меценатство, спонсорство и тому подобное. Интеллектуализм в искусстве от латинского intellectus – разум, понимание, познание. Особый склад художественного мышления, при котором рациональное, логичное преобладает над эмоциональным. Художественный образ строится и воспринимается как выражение определенной идеи, проблемы, концепции. Под интеллектуализмом в искусстве нередко понимается апелляция к знаниям, эрудиции читателя, зрителя или слушателя. В широком смысле интеллектуализм присущ любому сложному многоплановому произведению, поскольку в нем тем или иным способом озвучиваются, так сказать, авторские идеи. Интеллектуализм в искусстве может быть понят и как атрибут искусства в целом. Искусство есть жизнь в свете мысли. ман. В более узком значении интеллектуализм в искусстве может трактоваться как некая заданность, сделанность, так сказать, произведения, при которой как бы приглушается, отводится на второй план, чувственная основа восприятия, психологизм мотивации, естественная, так сказать, пластика поведения персонажа. Интеллектуализм в искусстве подобного плана – Способен проявляться в художественном творчестве различных видов и направлений, но существуют периоды и даже целые эпохи, когда он становится характеристикой первоплановой, принципиальной, например, в искусстве классицизма. Значительной рассудочностью отличается и художественное творчество XX века, в том числе многие современные произведения литературы и театра, живописи и музыки, в которых основной акцент делается на формально-конструктивных, ассоциативных и других особенностях. Интенциональность – интенция. От латинского intentio – стремление, намерение. Установка – целенаправленность сознания, воли, чувства на какой-либо предмет или действие. высокая интенциональность обычно отличает художника, поглощенного творческой идеей, увлеченного ее реализацией. Интернациональное в искусстве от латинского интер между и нацио народ содержательно формальные особенности художественного творчества, идей, образов выразительных средств. делающее его понятным, своим для представителей разных народов и культур, позволяющие вводить это творчество в международный культурный оборот. Интернациональными по характеру становятся, как правило, те стороны и факты художественной культуры, от высокой классики до проявлений современной массовой культуры, которые вызревают на почве национального искусства и, В силу моментов общезначимых, свободно воспринимаемых, конвергируемых, становятся достоянием других национальных культур. Процесс интернационализации культурных ценностей имеет достаточно длительную историю. Определенно он обозначился с установлением капиталистических отношений. Но особой интенсивности достиг в 20 веке, с развитием средств тиражирования и массовых коммуникаций. Ведущая роль в этом принадлежит экранным видам творчества, возможностям электронного воспроизведения изображения и звука. Насколько далеко может продвинуться этот процесс и реально ли в исторически обозримом времени возникновение общей мировой наднациональной культуры – вопрос дискуссионный. Интернациональное не следует переравнивать к общечеловеческому, хотя последнее интернационально. Само интернациональное в искусстве не обязательно совпадает с ним. Интерпретация от латинского интерпретатио, толкование, объяснение. В искусстве этот термин может означать первое. трактовку художникам жизненных явлений в русле определенных эстетических задач и в соответствии с ценностно-познавательным подходом к действительности, авторская интерпретация характеров, судеб, исторических событий и т.д. Второе Творческое освоение художественного произведения, связанное с возможностью его избирательного, порой полемического прочтения. В этом смысле интерпретация ярче всего реализуется в исполнительских искусствах, как трактовка авторского текста в режиссерском решении, актерской роли, музыкальном исполнении и тому подобном. Третье в искусство литературно-художественной критики, выяснение и объяснение, толкование смысла произведения. его художественно-эстетических особенностей, значений и функций в определенной культурно-исторической ситуации. Смотрите также герменевтика. В основе широкой вариативности интерпретации лежит принципиальная многозначность художественного образа. Переосмысление того или иного произведения, оно может быть многократным, зависит от исторического момента, уровня развития художественной культуры, системы эстетических взглядов, национальных традиций. Интонация. От латинского intonare. Произносить внятно, со значением. Средство художественной выразительности, позволяющее передать те или иные особенности, а также оттенки, нюансы авторского текста, мысли. Передача это осуществляется в основном в исполнительских искусствах, в звуковом – голос, музыка, или пластическом – поза, жест, мимика, виде. Интонация – знак отношения исполнителя к тексту, одно из эффективных средств его интерпретации. Интонация способна выявлять и подчеркивать смыслы не только разные, но подчас и противоположные – Особым образом произнесенное «да» может означать «нет». Интонация, как музыкальный термин, означает степень точности воспроизведения высоты звука. Но часто интонировать, ошибаться, брать не ту ноту. Интрига. Французский «intrigue» от латинского «intricare» – запутывать. В художественном произведении – Линия сюжета, отличающаяся острым столкновением интересов действующих лиц, неожиданными ходами и поворотами, лихо закрученным действием. Интрига характерна для таких жанров, как детектив и фантастика, для литературных и коносценических произведений, приключенческого авантюрного плана. В сочинении могут присутствовать несколько интриг. основная, главная и побочная, сопутствующая. интуиция художественная от позднелатинского интуитио пристально рассматривать, созерцать момент художественно познавательного процесса, связанного с постижением, осознанием определенных обстоятельств, событий, оценок и так далее. без их видимого обоснования и внешнеубедительных доказательств. Психологический механизм интуиции художественной основан на подспудном накоплении жизненных представлений и впечатлений, на скрытом от рассудка подсознательном уровне, где происходит неконтролируемый, близкий к инстинктивному отбор, просеивание, сопоставление информации и последующем, часто неожиданном ее проявлении в преображенном, как бы итоговом виде. Интуитивный прорыв от неосознанного к осознанному художник ощущает как подсказку изнутри или свыше, как прозрение или предчувствие, предвидение. Смотрите также «Антиципация». Интуиция художественная – важнейший элемент эстетического сознания, обычно сильная сторона художественного творчества как такового. Последнее обстоятельство еще в XIX веке породило тенденцию к абсолютизации интуиции художественной, представление о ней как высшей форме эстетического освоения и постижения жизни, противопоставление интуиции художественной рациональным подходом в искусстве, отказ последним в подлинно художественных возможностях, характерный для некоторых современных философских и эстетических школ. Информационное искусство. Смотрите, концептуализм. Информация художественная. От латинского informatio. Представление. понятие о чем-либо. Термин, перенесенный в сферу искусства из общей теории информации и подразумевающий выделение некоторых однородных единиц художественного текста, содержащих определенное смысловое и эмоциональное сообщение. Методология информационного эстетического подхода сложилась в 50-60-х годах. Она тесно связана с развитием структурно-семиотического анализа. Смотрите, структурализм, семиотика и насчитывает несколько направлений школ. Как пример, единица информации художественной предельно заужена, закрыта в своем содержательно-эмоциональном значении и обычно находится в пределах одного художественного языка. Что обеспечивает ее принципиальную повторяемость внутри него и непереводимость на язык других видов искусства. В исследовательской работе она сопрягается с понятиями информационной теории, оригинальность, сочетаемость, избыточность, выбор, код, знак, управление, обратная связь и тому подобное, что дает возможность проводить такие операции, как количественно-статистический анализ текста, определение степени упорядочения, ограничения, меры и динамики образной структуры, ее рекомбинационных потенций и так далее. Информационный подход заметно расширяет сферу исследования искусства, присущую классической эстетике. Вне специально научного значения термин «информация художественная». понимается как синоним некой новизны, формально-содержательной насыщенности художественного произведения. Ирония, от греческого «эйрония», притворство, лукавство, художественный прием, заключающийся в тонком, часто язвительном осмеянии персонажа, явления, обстоятельств. Ирония, насмешка, обычно неявная, скрытая, построенная на иносказании, подтексте, образной многозначности, контрастном столкновении видимого и сути. Наиболее распространенный прием иронии – употребление слова, выражения или понятия в смысле, противоположном их прямому значению. Восприятие иронии предполагает острый ум, Чувство юмора. За ироничным отношением таится чувство превосходства или скептицизма. Искусство. От старославянского «искус» в значении «опыт», «значение», «умение». От этого же корня «искусный вкус». Особая форма общественного сознания и духовного освоения действительности – направленная на образное, художественное познание жизни, формирование и развитие творческих способностей человека, восприятие окружающего мира по законам красоты. Важнейшая и древнейшая часть общечеловеческой культуры, ее художественное ядро, понятия искусства и художественной культуры во многом синонимичны. В отличие от других сфер общественного сознания, науки, политики, религии, искусство, творя мир так называемой второй действительности во всем его многообразии, удовлетворяет универсальную потребность человека чувственно воспринимать, переживать, постигать окружающий мир целостно, всеохватно. В то же время, Искусство активно взаимодействует с частными видами деятельности. Оно принимает и объединяет в себе в снятой форме практически все функции, связанные с отношением индивида к действительности и самому себе. В силу этого искусство побуждает и развивает в человеке его родовые черты и свойства, в том числе понимание прекрасного, творческое мышление, этическую чуткость. уникальна и практически познавательна роль искусства. Ничто, кроме него, не способно дать столь полное представление о жизни. Гёте. В ходе исторического развития сложилась система разнообразных форм художественного творчества, которой наиболее значительно квалификационными группами являются виды искусства, литература, архитектура, живопись театр и так далее. Элементы этой системы со временем эволюционируют по разному взаимодействуя между собой. Смотрите морфология искусства. В содержательном плане по способу восприятия и оценки действительности искусство можно различать по типам, находящим свою историческую конкретизацию в определенных творческих методах и направлениях. На обыденном уровне под искусством понимается высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности. Искусство для искусства. Или так называемое чистое искусство. Латинский «ars gratia artis» – название ряда эстетических концепций, утверждающих самоценность и самодостаточность художественного творчества, его независимость от социальных обстоятельств, от связи с другими сферами общественного сознания, замкнутое на себе асоциальное и аполитичное искусство встречается в различное историческое время, в основном в эпохе социальных кризисов, Обычно как реакция на жизненный практицизм, тенденции утилитарного, идеологически прикладного использования искусства, собственно теория искусства для искусства, сложилась к середине XIX века и стала одним из полюсов идейно-эстетических споров в Европе и России. Другой полюс – идея так называемого гражданского служения искусства. Во многих случаях наиболее характерной чертой искусства для искусства становилось эстетство. Смотрите также гедонизм. В 20 веке обращение к чистому искусству связано прежде всего с декаденством и рядом модернистских течений. Категорически осуждалась советской эстетикой. Искусство знания. Равноценный термин искусство видения. Система наук, в рамках которых исследуется социально-эстетическая сущность художественной культуры. Ее генезис, закономерности развития, взаимосвязи с социальной действительностью, весь комплекс проблем, связанных с формой и содержанием художественных произведений. Своеобразной подсистемой искусствознания – Являются так называемые частные дисциплины, изучающие отдельные виды искусства: литературоведение, театроведение, музыкознание, киноведение и так далее. Как искусствознание в целом, так и его разделы традиционно делятся на три субдисциплины: историю искусства, теорию искусства и художественную критику, каждая из которых отличается своими научными подходами, методами и понятийным инструментарием. В орбиту искусствознания входят также отдельные научные разработки и данные, полученные в рамках социологии, психологии художественного творчества и восприятия, структурализма и так далее. Особое взаимоотношение с философией и эстетикой Их теоретические положения обычно используются в качестве методологической основы искусствознания. В узком, но достаточно употребительном смысле под искусствознанием понимается наука о пластических, изобразительных, искусствах. Исполнение. Исполнительство. Игровое, пластическое или звуковое, инструментальное и или голосовое, воссоздание художественного произведения, обеспечивающее его восприятие людьми, художник-исполнитель, обязательный участник и фактический соавтор, развернутого во времени творческого процесса, притворяющий сочиненные взримые и слышимые формы. Смотрите «Исполнительские искусства». исполнительские искусства. Особая, относительно самостоятельная сфера художественно-творческой деятельности, в которой осуществляются, материализуются произведения так называемого первичного творчества, сочинения, зафиксированные в определенной знаковой системе и предназначенные для перевода в тот или иной конкретно художественный материал. К исполнительским искусствам относятся творчество деятелей театра и кино, режиссеров и актеров, музыкантов, дирижеров, инструменталистов, вокалистов, артистов балета, хореографов и танцовщиков, работников радио и эстрады, чтецов, артистов разговорного жанра, участников вокально-инструментальных групп, исполнения, обычно разведенное во времени с исходным сочинением, не просто его оживляет, но реализует один из возможных вариантов прочтения, потенциально содержащийся в авторском замысле, хотя может не только не совпадать, но и противоречить ему. Смотрите также «Интерпретация».